Витюшка огорчился. — Ну, это ты зря, Леш. что там? Куда без жены-то? Они, конечно, язвы все, не приведи Господь. Но если уж на свою напал, так и держись ее. А так десять раз жениться-разводиться — с ума спятишь. И он прихлопнул на шею слепня, огляделся всех сторон и выбросил за плечо. — Или чего? Ты как все современные, что ли?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 Они пойдут на великах покатаются, пока Игорян еще не переехал. «Иди, иди, сыночек!» Рассеян отпустила его Валюшка. «Может, Игорек... Чего перепутал, Витюш? Че это она? С ума сдвинулась? Может, мне до нее сбегать, а? Ты погоди, бегать, и не стрекачи, стрекоза. Может, это из бриллиантов, которые Газпром у ней нашла? Дом продавать? А мало ли!»